Пункт восьмой. Развлечения. Наша природа такова, что требует непрестанного движения. Полный покой означает смерть. Удел человека — непостоянство, тоска, тревога. Тоска, снидающая человека, когда ему приходится бросать то, к чему он пристрастился. Некто вполне доволен своим домашним очагом, но вот он встретил женщину и увлекся ею, или несколько дней кряду ряду играл в карты. Заставьте его вернуться к прежнему образу жизни, и он затоскует. История из самых обыденных. Тоска. Нет на свете ничего более непереносимого для человека, нежели полный покой не нарушаемой ни страстями, ни делами, ни развлечениями, ни вообще какими-нибудь занятиями. Вот тогда он и начинает по-настоящему чувствовать свою ничтожность, заброшенность, зависимость, свое несовершенство и бессилие, свою пустоту. Из глубины его души немедленно выползают тоска, угрюмство, печаль, горечь, озлобление, отчаяние. Беспокойство. Солдат пеняет на тяготы своего дела, пахарь на тяготы своего, но попробуйте обречь их на безделье. В сражении нас пленяет само сражение, а не его победоносный конец. Мы любим смотреть на бои животных, а не на победителя, терзающего свою жертву. Хотя казалось бы, чего нам и ждать, как не победы. Однако стоит ее дождаться, и мы сыты по горло. Точно так же обстоит дело и с любой азартной игрой и с поисками истины. Мы любим следить за столкновениями не схожих мнений во время диспутов, но вот обдумать найденную истину нет уж увольте. Мы радуемся ей лишь когда она при нас рождается в спорах. И со страстями то же самое. Мы жадно следим за их противоборством, но вот одна победила. И какое это грубое зрелище. Нам важна не суть вещей, важны лишь ее поиски. Поэтому мало чего стоят те сцены в театральных пьесах, где довольство не сдобрено тревогой, несчастье надеждой, где только есть что грубое вожделение или безжалостная жестокость. Чтобы понять смысл всех человеческих занятий, достаточно вникнуть в суть развлечений. Развлечения. Я нередко размышлял, о какие треволнения, опасности и невзгоды подстерегают всех, кто живет при дворе или в военном лагере, где вечно зреют распри, дерзкие, а порой и преступные замыслы, бушуют страсти и так далее и пришел к выводу, что главная беда человека — в его неспособности к спокойному существованию, к домоседству. И если бы люди, у которых довольно средств для безбедной жизни, умели, не томясь, а радуясь, сидеть в своем углу, разве пускались бы они в плаванье или принимали бы участие в осаде крепостей? Они лишь потому транжирят деньги, покупая воинские должности, что им невыносим вид одних и тех же городских стен, и лишь потому ищут с кем бы поболтать и развлечься игрою в карты, что томятся, сидя дома. Но потом, когда я глубже вник в это людское свойство, порождающее столько бед, мне захотелось докопаться до причины, лежащей в его основе. И такая причина действительно обнаружилась, и очень серьезная, ибо состоит она в изначальной бедственности нашего положения, в хрупкости, смертности и такой горестной ничтожности человека, что стоит нам вдуматься в это, и уже ничто не может нас утешить. В нашем мире из всех положений, обильных благами, доступными смертным, положение монарха, несомненно, наизавиднейшее, ибо он владеет всем, о чем только можно мечтать. Но попробуйте лишить его развлечений, предоставить мыслям, долгим раздумьям о том, кто же он такой в действительности. И это беззаботное счастье рухнет. Монарх невольно вспомнит о грозящих ему бедах, о готовых вспыхнуть мятежах, более того, о смерти, о неизбежных недугах. Вот тогда-то и окажется, что лишенные так называемых «развлечений» Монарх несчастен, несчастнее самого жалкого из своих подданных, который в эту минуту играет в шары и вообще развлекается. Вот почему люди так ценят игры и болтовню с женщинами, так стремятся попасть на войну или занять высокую должность. Не в том дело, что они рассчитывают обрести таким путем счастье, что и впрямь воображают, будто в карточном выигрыше или за затравленном заяце таится истинное блаженство. Им не нужен ни этот выигрыш, ни этот заяц. Все мы ищем не того мирного или ленивого существования, которое оставляет сколько угодно досуга для мыслей о нашей горестной судьбе, не военных опасностей и должностных тягот, но от волнений, развлекающих нас и уводящих прочь от подобных раздумий. Вот почему люди так любят шум и суету, вот почему им так невыносимо тюремное заключение и так непонятны радости одиночества. Величайшее преимущество монарха в том и состоит, что его наперебой стараются развлечь, ублажить всевозможными забавами. Монарх окружен придворными, чья единственная забота — веселить монарха и отвлекать его от мыслей о себе. Ибо, хотя он и монарх, эти мысли повергают его в скорбь. Только это и смогли в поисках счастья придумать люди. До чего же мало понимает в человеческой натуре тот, кто, напустив на себя глубокомысленный вид, возмущается столь неразумным времяпрепровождением, как целодневная охота на зайца, которого те же самые охотники погнушались бы купить. А дело в том, что заяц сам по себе не спасает от мысли о смерти, о нашем бедственном положении, тогда как охота на него спасает, не оставляя места вообще ни для каких мыслей. Поэтому, возражая на упреку, Зачем мол они, сломя голову, гоняются за какую-то совершенно ненужной им добычей? Охотники, подумая о них хорошенько, должны были бы сказать, что просто им нужна какая-нибудь волнующая неистовая забава, дабыйти отмысля о себе, а бегущая дичь манит мчаться в догонку и увлекает все помыслы охотника. столь разумного возражения они поставили бы своих противников в тупик но оно не приходит им в голову, потому что люди плохо разбираются в собственной душе. Им невдомек, что главная их цель — сама охота, а не дичь. Они воображают, будто обретут покой, если добьются такой-то должности, забывая, как ненасытная халчность, и впрямь верят, что лишь к этому покою и стремятся, хотя в действительности ищут одних только треволнений. Некое безотчетное чувство толкает человека на поиски мерзких дел и развлечений, и происходит это потому, что он непрерывно ощущает горестность своего бытия. Меж тем другое безотчетное чувство, наследие, доставшееся от нашей первоначальной непорочной природы, подсказывает, что счастье не в житейском водовороте, а в покое, и столкновение столь противоречивых чувств рождает в каждом из нас смутное, неосознанное желание искать бури во имя покоя. Равно как и надежду на то, что, победив еще какие-то трудности, мы ощутим полное довольство, и перед нами откроется путь к душевному умиротворению. Так протекают дни и годы нашей жизни. Мы преодолеваем препятствия, дабы обрести покой, но, едва справившись с ними, начинаем тяготиться этим самым покоем, ибо сразу попадаем во власть мыслей о бедах, уже нагрянувших или грядущих. И даже будь мы защищены от любых бед, томительная тоска, исконекоренящаяся в нашем сердце, пробьется наружу и напитает ядом на шум. Так несчастен человек, что томится тоской даже без всякой причины — просто в силу особого своего склада. И одновременно так суетен, что сколько бы у него ни было самых основательных причин для тоски, он способен развлечься любой малостью, вроде игры в бильярд или мяч. Но, спросите вы, зачем ему нужно резаться в карты? А затем, чтобы завтра похваляться в кругу друзей, мол, я обыграл такого-то. И вот одни лезут из кожи вон в своих кабинетах, часть блеснуть перед учеными решением, никем до сих пор не решенной алгебраической задачи. Другие, на мой взгляд, не менее глупые, подвергают себя смертельной опасности, чтобы похваляться одержанной победой. И, наконец, третьи тратят все силы, стараясь запомнить эти события, но не затем чтобы извлечь из них урок мудрости, а только чтобы показать свою осведомленность. И уж эти самые глупые из всей честной компании, потому что они глупы со знанием дела, тогда как другие глупы, может быть, по неведенью. Иной человек живет, не ведая тоски, потому что ежедневно играет по маленькой. Но попробуйте каждое утро выплачивать ему столько денег, сколько он мог бы выиграть за день, запретив при этом играть и он почувствует себя несчастным. Мне, вероятно, возразять, что играет он для развлечения, а не для выигрыша. В таком случае позвольте ему играть, но не на деньги, и опять он быстро затоскует, ибо в этой игре не будет азарта. Значит, развлечение — развлечению рознь. Тягучее, неоживленное страстью, оно никому не нужно. Человек должен увлечься, должен обмануть себя, убедив, будто обретет счастье, выиграв деньги. Хотя не взял бы их, если бы взамен пришлось отказаться от игры. Должен выдумать себе цель, а потом стремиться к ней, попеременно терзаясь из-за этой выдуманной цели, неутоленным желанием, злобой, и страхом, точь в точь как ребенок, который пугается рожи им самим намалеванный. Как могло случиться, что сей господин, недавно утративший единственного сына, изведенный всяческими дрязгами и тяжбами, и пребывавший еще нынче утром в глубоком унынии, сейчас и думать забыл о своих горестях? Не удивляйтесь, он поглощен вопросом, куда ренец вепрь, которого уже шесть часов подряд ожесточенно травят собаки? Этого вполне достаточно». Как бы ни был опечален человек, но придумайте для него развлечение, и он на время обретет счастье. И как бы ни был счастлив человек, но отнимите у него все забавы, все буйные развлечения, прогоняющие тоску, и он сразу помрачнеет, сразу почувствует себя несчастным. Нет развлечений — нет радости, есть развлечения — нет печали. Счастье сильных мира сего в том и состоит, что у них никогда не бывает недостатка в развлечениях и развлекателях. И вот еще о чем следует подумать. Не потому ли стоит быть суперинтендантом, канцлером, председателем суда, что их с утра до ночи осаждают просители со всех концов страны, не оставляя ни часу на дню для мыслей о самих себе? А какими несчастными и покинутыми чувствуют себя эти люди, когда, попав в опалу, принуждены жить в своих поместьях, хотя у них там вдоволь добра и заботливых слуг? Теперь-то им никто не мешает отдаваться мыслям о себе. Развлечение Неужели монарху для полноты счастья недовольно одного лишь созерцания всего величия своего сана, и его, как зауряднейшего из смертных, надобно развлекать, тем самым мешая ему созерцанию. Я отлично понимаю, что забить человеку голову мыслями о том, изящно ли он танцует, и таким путем отвлечь от воспоминаний о семейных дрязгах, значит его осчастливить. Но так ли обстоит дело с монархом? и станет ли он счастливее, если предпочтет суетные развлечения созерцанию собственного величия? Да и вообще, существует ли на свете занятие более благотворное для его ума? Может быть, побуждая короля старательно выделывать танцевальные па в такт музыки или ловко отбивать мяч, ему мешают безмятежно наслаждаться ореолом блистательной своей славы, и, значит, замутняют его радость. Что ж, пусть и сделают попытку, пусть попробуют оставить монарха в полном одиночестве, ничем не ублажая чувства, ничем не занимая ум, без единого спутника, дабы он на досуге мог целиком предаться мыслям о себе. И тогда все обнаружат, что монарх, лишенный развлечений, глубоко обездоленный человек». Вот почему все так бдительно следят за тем, чтобы монарх всегда был окружен людьми, чья единственная забота — перемежать его труды развлечениями, полнить досуг играми и забавами, дабы не оставалось даже минутных пустот. В общем, монарха неотступно сопровождают приближенные, которые только и думают, как бы не оставить повелителя наедине с самим собой, помешать ему погрузиться в мысли о себе — бы всем понятно, даже монарх в таких случаях ощущает глубокую свою обездоленность. Я говорю все это о монархе христианине, именно как о монархе, а не как о христианине. Развлечение Человек с молодых ногтей только и слышит, что он должен печься, о своем добром имени, о своем благополучии, о своих друзьях и вдобавок еще о добром имени и благополучии этих друзей. Его обременяют множеством занятий, изучением иностранных языков, телесными упражнениями, неустанно вбивая в голову, что «не быть ему счастливым» Если он и помянутые друзья не сохранят в должном порядке здоровье, имущество, доброго имени, и что нехватка даже самой малости равносильна несчастью. И на него обрушивают столько дел, возлагают столько обязанностей, что от зари до зари он в беспрерывной суете. Вот уж диковинный способ помочь человеку стать счастливым, скажите вы. Не самый ли верный сделать его несчастным? Ну нет, есть вернее. Отнимите у него все эти тягостные занятия. И он вдруг увидит себя, начнет думать, что же он такое, откуда пришел, куда идет. Вот почему человека необходимо погрузить в дела, тем самым отвратив от мыслей. И по той же причине, изобретя для него множество важных дел, Ему советуют каждый свободный час посвящать играм, развлечениям, не сидеть сложа руки. Как пусто человеческое сердце и сколько нечистот в этой пустоте. Всякое пышно обставленное развлечение идет во вред истинно христианской жизни, но из всех развлечений, придуманных в миру, особенно следует опасаться театра. Людские страсти показаны там столь изящно и столь натурально, что взбудораживают и порождают их в наших собственных сердцах. В первую голову это относится к любви, особенно если она предстаёт в облике целомудренным и возвышенным, ибо чем непорочнее явленная на подмостках любовь, тем глубже она затрагивает непорочные души. Ну, а ее пылкость ублажает наше самолюбие, и в нем зреет желание зажечь в ком-то пламень, так искусно только что представленный. Одновременно мы все больше укрепляемся в мысли, основанной на возвышенности изображенных комедиантами чувств, что подобные чувства отнюдь не опасны, и самые чистые души проникаются уверенностью будто ничем не запятнают своей чистоты, если в них зародится столь благоразумная любовь. И вот когда человек уходит из театра, его сердце так переполнено всеми прелестями и красотами любви, а душа и ум так уверовали в ее непорочность, что он уже распахнут навстречу ее первым впечатлениям. Вернее, уже ищет возможности посеять любовь в другом сердце и снять потом урожай таких же наслаждений и жертв, какие были только что так красиво изображены актерами. Мы способны сосредоточенно размышлять только о чем-нибудь одном. Думать сразу о двух предметах мы не умеем. Вот и наши понятия о благе —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 А о чем думают в свете? Отнюдь не об этих материях, а о том, как бы поплясать, побряцать на лютне, спеть песенку, сочинить стишки, поиграть в кольцо и так далее. Повоевать, добиться королевского престола, ни на минуту не задумываясь над тем, что же это значит — быть королем, быть человеком. Кто не видит все тщеты человеческого существования, тот сам исполнен тщеты. Впрочем, кто ж ее не видит, кроме, разумеется, юнцов, захлестнутых пустозвонством, развлечениями и мыслями о своем будущем. Но отнимите у них эти развлечения, и тотчас на ваших глазах они начнут сохнуть от тоски, почувствуют, пусть даже бессознательно, все свое ничтожество. Человек так несчастно устроен, что если ему нечем отвлечься от мысли о себе, он немедленно погружается в глубокую печаль. Мысли «Ин омнибус реквием квэзиви» «Повсюду я искал покой». «Будь наш земной удел поистине счастливым», у нас не было бы нужды все время отвлекать от него мысли, чтобы почувствовать себя счастливыми. Развлечения. Люди невластны уничтожить смерть, горести, полное свое неведение. Вот они и стараются не думать об этом и хотя бы таким путем добиться счастья. Несмотря на всю горестность своего удела, Человек хочет быть счастливым, во что бы то ни стало счастливым, он просто не может этого не хотеть, но как добиться счастья? Для этого нужно было бы стать бессмертным, но бессмертие человеку не дано, и тогда он придумал выход, вообще ни о чем таком не думать. Всё дело в горестном ничтожестве человеческого существования. Стоило людям уразуметь это, и они немедленно придумали развлечение. Развлечение. Если бы человек и впрямь был счастлив, он чувствовал бы себя тем счастливее, больше углублялся бы в себя, подобно святым Господу. Пусть так, но ведь, предаваясь развлечениям, тоже можно чувствовать себя счастливым. Нет, нельзя, потому что, предаваясь развлечениям, Человек покидает внутренний свой мир ради внешнего и тем самым становится зависимым, становится возможной жертвой тысячи случайностей, неизбежно приносящих с собой печали. Горестное ничтожество. Единственное, что способно нас утешить в горестном нашем деле это развлечение. И вместе с тем именно оно горчайшая наша беда что, как не развлечение, уводит нас от мысли о себе и тем самым незаметно толкает к гибели. Лишенные развлечений мы ощутили бы такую томительную тоску, что попытались бы исцелить ее средством, чье действие не столь приходящее. Но развлечение тешит нас, и мы, сами того не замечая, спешим навстречу смерти. Развлечения. Легче умереть, не думая о смерти, нежели думать о ней, когда она даже еще не грозит. Бояться смерти, когда мы вне опасности, а не когда она уже рядом, ибо человеку должно всегда быть человеком. Мы так плохо понимаем самих себя, что порою ждем смерти, хотя находимся в добром здравии или, напротив того, считаем себя совершенно здоровыми, хотя наша смерть уже на пороге, ибо не чувствуем ни приближения горячки, ни назревания гнойника. Кромвель собирался стереть с лица земли всех истинных христиан. Он уничтожил бы королевское семейство и привел к власти свое собственное, когда бы в его мочеточнике не оказалась крупинка песка. Не сдобровать бы даже Риму. Но вот появилась эта песчинка, кроме Велюмер, его семейство вернулось в ничтожество, водворился мир, на троне снова король. Внезапная смерть — вот единственное, чего следует страшиться — Именно поэтому сильный мира сего всегда держит при себе духовника. У великих и малых мира сего одинаковые беды и неудовольствия и страсти. Только одних судьба поместила на ободе вертящегося колеса, а других ближе к ступице, так что при любой тряске им легче устоять на ногах. Три гостеприимца. Разве поверил бы тот, кто вел дружбу с королем английским, королем польским и королевой шведской, что когда-нибудь он может остаться без крова и пристанища? Когда Августу сообщили, что по приказу Ирода были преданы избиению все младенцы, не достигшие двух лет, в том числе и собственный сын владыки, Он сказал, что лучше уж быть поросенком Ирода, нежели его сыном. Макроби и Сатурналии, книга 2, глава 4. Мы беспечно устремляемся к пропасти, заслонив глаза, чем попало, чтобы не видеть, куда бежим. Пусть сама по себе пьеса и хороша, но последний акт кровав. Две-три горсти земли на голову и конец навсегда».